Чтобы выполнить свою миссию по диверсии на заводе со звездным реактором, Арктур решил для начала объединиться со своим соратником. Но хоть он и превратился в астральное тело, духовное тело, сохраняющее информацию в реальном теле, это не означает, что он может свободно полететь куда угодно. Физических ограничений определенно не было, ни моря, ни горы не были для него помехой, а скорость движения была ограничена такой, какую он испытывал на личном опыте а Арктур успел побывать на месте второго пилота сверхзвукового истребителя. Однако в состоянии астрального тела нельзя было использовать навигационные системы, автоматически устанавливающие пункт назначения. Если не знать, куда лететь, то какой бы ни была скорость, это будет лишь бессмысленной тратой духовной силы. Его движения должны были заметить, и он тоже мог понять, как далеко находятся его соратники, точнее, должен был понимать. Однако, как бы Арктур не напрягал свое восприятие, он не мог обнаружить признаки присутствия Регула. «Это потому что я перестал быть паразитом? Я и правда снова стал человеком?» Арктура задачно наклонил свою нематериальную голову. Он решил попробовать поискать снова. На этот раз он искал волновую активность живого тела своего подчиненного с помощью древней магии системы восприятия. Эта внешняя системная магия передавалась среди коренных американцев и работала вне зависимости от реального расстояния. Сила ее отклика зависела лишь от информационного расстояния. Например, если вы лишь знаете человека в лицо, то вы лишь смутно ощутите его присутствие, даже если он будет в соседней комнате. И наоборот, близкие друзья, родственники, заклятые враги племени и даже звери, охота на которых не удалось, и они ранили охотников в ответ, все они и другие подобные им дают очень сильный отклик даже с расстояния превышающего 100 километров. И неважно, человек это или нет. Однако он все равно не смог установить местонахождение Регула, даже несмотря на то, что они работали вместе в одном отряде более пяти лет. «Неужели он убит?» Арктур на ум пришло такое пессимистичное предположение. Однако долго горевать ему не пришлось. «Что это за чувство? Сеть обнаружения Арктура уловила нечто, имеющее с ним сильную связь. «То же, что и в прошлый раз?» Это был заклятый враг, который атаковал транспортный самолет сразу после прибытия и запечатал физическое тело Арктура. Это враг. Магия Арктура не могла сказать, кем является этот противник. Не зная, что этот противник является конечной целью его миссии, шибой Татсой, Арктур стремился вслед за летящей в небе фигурой, чтобы отомстить запавших дружественных солдат из-за самого себя. Пролетая около горы Токао, Таци снизил скорость. Я определенно догоняю. Так он думал, когда считывал Эйдос с минами через фильтр, препятствующий его взгляду. Тацио следил информационно именно за минами. Если бы не было никаких помех, Таце смог бы определить местоположение минами даже с другой стороны земного шара. Настолько малым было информационное расстояние между Таци и Минами, жившими в одном доме. Хотя точные координаты были скрыты магией Нору, но Таци удалось прочесть такую приблизительную информацию, как расстояние между ними. Минора ошибся, считая, что взгляд тации направлен на него, ведь Тация преследовал информацию о Минами, с которой имел более глубокую связь. Тация выключил отображение данных на стекле шлема и посмотрел на шоссе, для того, чтобы наблюдать непосредственно за самими псионовыми волнами. Даже при использовании маскирующей магии в ослабленном состоянии Минора не испускал лишние псионы, которые можно было бы обнаружить с большего расстояния. Но если радар для паразитов в состоянии обнаружить его сигнал... Это значит, что он не полностью подавляет испускаемые им паразитные волны. Похоже, это были последствия урона, полученного от Юки. Вот оно. Взгляд Таце остановился на необычном волновом колебании, явно отличающемся от волн человека. Таце спустился пониже, чтобы попытаться установить источник этих псионовых волн, распространяющихся словно туманная дымка, однако он прекратил спуск, когда почувствовал слева признаки, нацеленной на него магии. Он, наоборот, начал резко подниматься, как будто подпрыгнул прямо в воздухе. Прямо под ним проскочила тонкая молния, созданная магией. Таца развернулся лицом к источнику этой магии. Точка активации магии и точка выхода последовательности активации практически совпадали. Кто-то выстрелил молнией прямо из своей руки, будто из ружья заряженных частиц. В современной магии, за исключением случаев использования оружейных устройств, такая форма магии была наименее предпочтительной. Это означало, что враг — волшебник древней магии. Однако внешний вид этого врага оказался для тацу неожиданным. Враг был нематериален. Духовное тело, копирующее форму реального тела человека, излучало враждебные намерение по отношению к Тацу. Псионовое тело, хранящее в себе чью-то волю. Призрак? Нет. Астральная проекция? Тацу атаковала следующая магия. В него полетело вращающееся копье из сжатого до остроты воздуха. Так как сам воздух не был целью магии, Тация с помощью рассеивания заклинания нейтрализовал направленное на него воздушное копье, рассеяв плазменные искры, расположенные на поверхности воздушной массы. Рассеивание заклинания ⁇ это магия, анализирующая структурную информацию последовательности магии и разрушающая связи между составляющими ее псионовыми частицами. На первом ее этапе происходит получение информации, описывающей последовательность магии. А вместе с информацией о содержании магии также происходит получение информации её владельца. Хотя астральное тело копировало форму человеческого тела, но мелкие детали на нём не были воспроизведены. Для того, кто не осознает, с кем имеет дело, оно выглядело как простой человеческий силуэт. Однако теперь расшифровав магию противника, Таци узнал его личность. Звезды, волшебник класса первой звездной величины Александр Арктур. Осознание этого факта дало астральному телу более четкие и детальные очертания. Псионовое тело в форме человека, зависшее напротив него в воздухе, приняло вид волшебника крупного телосложения, с которым Татсо сражался в транспортном самолете на базе Зама. Миноро сразу уловил признаки начавшегося в небе магического сражения. Один из них это Александр Арктур. А сражается он с Тацу и Саном? Одного из противников, обменивающихся магическими атаками, он узнал сразу. Ведь именно Минору разбудил запечатанный разум Арктура. Он сразу понял, что форма псионовых волн, сражающегося в небе астрального тела, совпадает с таковой у Арктура, печать которого он почти закончил снимать. Однако он также понял, что освобождение от печати было неполным. Кстати говоря, ядро астрального тела, вышедшего из реального тела, являлось таким же сформированным из информационным телом, как и паразит и оно также имело будто укрывающую его одежду в виде псионового информационного тела. Минору почувствовал Арктура не за счет восприятия самого псионового информационного тела, а за счет распознавания деятельности сопутствующего псионового информационного тела. О том, что вторым человеком был Татце, Минору мог лишь догадываться, причем по причине прямо противоположной ситуации с Арктуром. Он не мог обнаружить псионовые волны тации, противник Арктура определенно использовал магию, однако никаких псионовых волн при этом не испускал. Он тратил псионы только на вмешательство Вейда с помощью магии, после которой не возникало никаких остаточных эффектов ни в информационном, ни в реальном измерении. Такая скрытность осуществлялась не путем использования высокоуровневой магии, а путем высокоуровневого использования магии. Это несомненно, можно было назвать художественным исполнением техники. Нет, если подумать все именно так, Так эффективно использовать магию может только Тацио-сан. Возможно, он его переоценивал. В мире вполне могли существовать и другие опытные мастера магии с навыками лучше, чем у тацы, Однако сейчас единственным обладателем навыков настолько эффективного использования магии среди известных Минору-волшебников был только тация. По крайней мере, кроме Тации Минору больше никого такого не знал. Тация пытается меня догнать. Осознание этого факта заставило Минору сильно нервничать. Минора осознавал, что его собственные магические способности временно ослаблены, при этом он не был уверен, что сможет победить Тацию, даже если будет в идеальном состоянии. Если его догонят, пока он находится в текущем ослабленном состоянии, то с большой вероятностью Минами у него отберут. Заберут прямо у него из рук. «Дело плохо», — подумал Минору. Он очень не услышал ответ Минами, не удостоверился в ее чувствах. В вопросах магии Минора никогда не полагался на других людей. Другим он отдал только вопрос о аномальной болезненности его тела. Только это он оставил на других. Но в случае с магией у него не было такого опыта, чтобы он не смог что-либо сделать, и пришлось просить помощи других людей. Для Минору это был первый опыт в этом вопросе. «Прошу, хотя бы на 30 минут как-нибудь задержи Тацию Сана!» — взмолился Минору, обращаясь к Арктуру, продолжающему выполнять безрассудные атаки. Минами заметила приближение Тацу не потому, что заметила отзвуки магической битвы так же, как это сделал Минору, и не потому, что не смогла обнаружить псионовые волны Тацу, незнакомые для Минору. «За мной наблюдают». Минами почувствовала это интуицией, а не магическим восприятием. Это было зрение Тацу и видящее абсолютно все. Под этим взглядом она ежедневно находилась как дома, так и на территории первой школы. Под этим взглядом она беспричинно съеживалась от страха только в самые первые дни. Однако этот страх не исчез полностью, хотя с тех пор прошло уже больше года. Говоря о страхе, это был не страх, что ее отругают. Со стороны трацию ни разу не было даже признаков того, что он собирался ее наказать. Страшно было просто от того, что ее видят и все про нее знают. Минами понимала, что она далека от совершенства, в том числе и в работе, и в чертах характера. Неумелая я, некомпетентная я, ленивая я, уродливая я. В ней было множество таких «я», которых она не хотела видеть в себе, и тем более не хотела, чтобы о них узнали другие люди. И ей казалось, что когда Таца наблюдает за ней, он видит настолько много, что даже замечает все эти «я». Минами понимала, что накручивает проблему из ничего, ей давно уже сообщили, что сила Таца не способна достичь разума, к тому же после жизни с ним под одной крышей она быстро поняла, что он не обладает таким характером, при котором человеку нравится узнавать мелкие секреты других людей, и пользоваться ими для злорадства. Однако также было фактом то, что Таци обладал некой силой, способной видеть секретно насквозь. Даже если он и не мог заглянуть в мысли, зато он мог прочитать совершенные человеком грехи. Будто судья в аду. Будто ангел, служащий прокурором на страшном суде. Хотя, похоже, существовало ограничение в 24 часа, но это никак не успокаивало. Когда они жили в одном доме, не было ни одного случая, чтобы они не виделись более 24 часов. И теперь... Не прошло и одного часа с тех пор, как Минами совершила такое серьезное преступление, как предательство, она уже не просто опустила глаза от отчаяния, а съежилась, обхватив себя руками за плечи. Минами боялась, но не наказания Тации, а того, что Тация не осудит ее за ее грехи. Того, что он скажет, что она даже недостойна, чтобы обвинять ее в этих грехах. Того, что она будет выброшена как бесполезный человек, до которого никому нет дела. Вот чего боялась Минами, чувствуя на себе взгляд Тации.